Тяжелые бронированные машины, способные выстоять под шквалом снарядов, не выдержали мгновенного нагрева, импульсы сверхвысокочастотного излучения раскаляли их изнутри. Пять ослепительных сгустков пламени вспухли на пространстве обширной парковки. Чудовищной силой ударная волна рванула во все стороны, сметая ограждения, опрокидывая механоидов, превращая в руины мрачные неосвещенные здания на границе промышленной зоны. Исчадия Техноса, получив сокрушительный удар, ни на мгновение не остановили атакующий порыв. Они лавиной устремились вперед. Сверху их атаку прикрывали два десятка уцелевших в боях летающих механоидов. Они обрушились на позиции снайперов, пытаясь выбить тех с господствующей высоты. Аскет первым пришел в себя после секундного замешательства. Прекратив спуск, он даже не попытался вскинуть оружие. Слишком невыгодна позиция и велико неравенство сил. «Дарлинг, ломаем их сеть!» Опыт выживания в пустоши, где Технос внезапно шагнул на новую ступень развития, подчиняя своей воле примитивных механоидов, организовывая их в стаи, мгновенно подсказал единственный возможный выход из критической ситуации. Титановая лоза прекрасно поняла замысел Егора. Перехватывать управление над отдельными механоидами в аду вскипевшего боя не имело никакого смысла. Нужно нанести глобальный удар — сбить наступательный порыв из исчадий техноса, дать защитникам комплекса зданий мгновение передышки. Она мысленно погрузилась в кипящее пространство, безошибочно определяя тонкие ниточки информационных каналов и, скользнув по ним, вышла на главный узел локальной сети, где обрабатывались поступающие от сотен механоидов данные, а на их основе формировались директивы для отдельных изделий техноса или ударных групп. Нашла. Егор, получив четкие координаты, действовал со стремительной грубой силой. Он нанес беспощадный удар, выигрывая для титановой лозы несколько секунд на более тонкое и осознанное мнемотехническое воздействие, формирование ложной сети, несущей пагубные для механоидов приказы. Сознание Егора помутилось, реальность стала нечеткой, расплывчатой, но он чувствовал, что его удар достиг цели. Саид, готовый открыть огонь, удержался от выстрела. Шипастый шар перекати зоны, несущийся прямо на его позицию, внезапно вильнул в сторону, прокатился по инерции несколько метров и застыл, натолкнувшись на препятствие. Адепт Ордена в эти секунды ясно ощущал, как Дарлинг, используя знания языка скоргов, вносит хаос ложных команд, меняя поведение механоидов. Ее воздействие ограничилось всего несколькими секундами передачи данных, дольше поддерживать ложную сеть выше человеческих сил, но и этого оказалось достаточно. Шар перекати зоны покачнулся, некоторые иглы удлинились, другие напротив, втянулись в корпус и исчадие техноса, откатившись назад на пару метров, вдруг разрядило лазерные излучатели по ближайшему примитиву, бестолково карабкавшемуся на склон соседней возвышенности. Раптор, не выдержав произведенных в упор разрядов, вспыхнул и внезапно взорвался, разлетаясь дымящимися фрагментами. В небе, Десяток беспилотников атаковали друг друга, на пространстве пустыря вспыхнуло множество локальных стычек между механоидами. Аскет соскользнул вниз по тросу. Неуклюже приземлившись на кучу гравия, он откатился вбок. «Дарлинг, спускайся!» — рядом с ним возникла фигура апостола. Адепт ордена помог ему встать. Механоиды уже преодолели последствия мнемотехнической атаки, но темп их наступления замедлился. Все больше таинственных защитников здания вступали в бой. Группы снайперов отбили атаку летающих тварей, но темный разлом затянутого клубами пыли проспекта выталкивал все новые и новые группы из чадей техноса. Выходит, линия обороны Сталтехов все же не выстояла. Ноги Дарлинг коснулись земли. «Уходим к зданиям!» «Егору помогите! Бегом!» Титановая лоза уже скрылась в извилистом овраге, Саид и апостол, поддерживая Егора, бросились вслед. Через пару минут аскет, вложивший все силы в единственный удар, дал понять, что в состоянии двигаться самостоятельно.